Мне давали знать везде, хотя я работал министром, первым зампредом госстроя. Тем не менее, все время меня пытались представить человеком с ущербинкой. Конечно, решать вопросы в таком положении было тяжело, трудно, иногда невозможно. Какие-то кошмарные полтора года. Да и работа, честно говоря, не по мне. Хотя я, как обычно, и окунулся в нее с головой, но все-таки слишком уже втянулся в партийную, политическую жизнь. На этом месте мне не хватало общения с людьми. Западная пресса к моему имени проявляла постоянный интерес. За каждое интервью меня обязательно упрекали, поскольку я старался говорить правду. Я не хотел чего-либо скрывать, где-то что-то умалчивать, встречаясь с западными журналистами. Десятилетиями нам все время внушалось, что западная пресса только обманывает, только лжет, делает все, чтобы написать про нас только гадости и вранье. На самом деле представители серьезной западной журналистики чаще всего отличает компетентность, глубокий профессионализм, безукоризненное следование журналистской этики, я не говорю про желтую прессу, с ней, к сожалению, мне тоже пришлось постричаться». Я достаточно спокойно, философски относился к тому, что наша пресса обходит меня вниманием. Я знал, журналисты тут ни при чем. Я видел наоборот, как газетчики пытались пробить материалы через свое руководство, где было хотя бы слово обо мне или маленький абзац. Но материалы эти все равно из номера снимались, а журналисты нередко шли на серьезные конфликты. Но были и другие статьи, злые, несправедливые. Трудно складывались отношения и с интеллигенцией. Кто-то пустил миф, наверное, это как-то связали с моим характером, что я лидер сталинского типа. Но это абсолютно неправда. Хотя бы потому, что я нутром всем своим существом против того, что произошло в те годы. И когда отца уводили ночью, а было мне шесть лет, я это тоже помню. Впрочем, именно интеллигенция в этот момент не пошла на поводу у аппарата и протянула мне руку. Ирина Архипова, Екатерина Шевелева, Ирил Лавров, Марк Захаров, многие писатели, художники поздравляли меня с праздниками, присылали письма, приходили поговорить, приглашали в театры, на концерты. Помню телеграмму, как всегда, смешную и добрую от... Эдуарда Успенского, детского писателя, придумавшего «Чебурашку». Все эти весточки мне были очень дороги. С трудом, с большим трудом завоевывал сам себя. Месяц за месяцем что-то восстанавливалось, не сразу, но восстанавливалось. Перестали мучить головные боли, хотя спал так же плохо». Кто остался верен до конца, кто переживал по-настоящему, искренне, кто приезжал поддержать в самую трудную минуту, так это студенческие друзья. Я им благодарен бесконечно. Да они сейчас переживают, потому что так уж получилось, что я нахожусь в какой-то вечной борьбе. Постепенно, медленно я входил в колею, активно включился в работу в госстрою. Неожиданно для себя выяснил, что не потерял профессионального уровня. Все строительные вопросы, входящие в мою компетенцию, мне были близки и знакомы. Я все-таки боялся, что уже отстал. С Горбачевым мы не встречались и не разговаривали. Один раз только столкнулись с пьерой работы пленума ЦК партии, он шел по проходу, а я стоял рядом, так что пройти мимо меня и не заметить было нельзя. Он остановился, повернулся ко мне, сделал шаг. «Здравствуйте, Борис Николаевич!» «Я решил поддержать тональность, которая будет у него», ответил «Здравствуйте, Михаил Сергеевич!» А дальнейшее продолжение разговора надо связать с тем, что произошло буквально за несколько дней до этого. Несмотря на опалу и, по сути, политическую ссылку, меня пригласили в высшую комсомольскую школу встретиться со слушателями, молодыми ребятами и девчатами. Пробивали они это очень тяжело. Первым проявил инициативу Юрий Роктанов, секретарь комитета комсомола ВКШ. Его поддержали почти все учащиеся, кстати, большинство коммунисты, ребята очень зрелые, умные.